Глава 23 Об удивительных вещах, которые, по словам неукротимого Дон Кихота, довелось ему видеть в глубокой пещере Монте-Синоса, настолько невероятных и потрясающих, что подлинность приключения сего находится под сомнением. Около четырех часов пополудни солнце спряталось за облака, свет его стал менее ярким а лучи менее жгучими, и это позволило Дон Кихоту не изнывая от жары поведать достопочтенным слушателям, что он в пещере Монте Синеса видел. И начал он так: в этом подземелье справа, на глубине то ли двенадцати, то ли четырнадцати саженей находится такая впадина, где могла бы поместиться большая повозка с мулами. Слабый свет проникает туда через щели или же трещины, которые уходят далеко, до самой земной поверхности. Углубление это и пространство я приметил как раз тогда, подвешенный и висящий на веревке. Я стал уже выбиваться из сил, и меня начал раздражать спуск в это царство мрака, спуск наугад, без дороги, а потому я порешил проникнуть в это углубление и немного отдохнуть я крикнул вам чтобы вы перестали спускать веревку пока я не скажу но вы верно меня не слышали подобрав веревку которую вы продолжали спускать и сделав из нее круг иначе говоря бунт я на нем уселся и крайне озабоченный принялся обдумывать как мне спуститься на дно коль скоро никто меня теперь не держит и вот когда я пребывал в задумчивости и в смятении на меня внезапно и помимо моей воли напал глубочайший сон, а потом я нежданно, негаданно, сам не зная как, что и почему, проснулся на таком прелестном, приветном и восхитительном лугу, краше которого не может создать природа, а самое живое воображение человеческое — вообразить. Я встряхнулся, протер глаза и уверился, что не сплю, и что все это наяву со мной происходит. Все же я пощупал себе голову и грудь, дабы удостовериться, я ли это нахожусь на лугу или же оборотень, пустая греза. Однако и осязание, и чувство, и связность мыслей, приходивших мне в голову, все доказывало, что там и тогда я был совершенно такой же, каков я здесь перед вами. Затем глазам моим открылся то ли пышный королевский дворец, то ли замок, коего стены, казалось, были сделаны из чистого и прозрачного хрусталя. Распахнулись громадные ворота, и оттуда вышел и направился ко мне некий почтенный старец в длинном плаще из темно-лиловой байки, волочившемся по земле. Сверху плечи и грудь ему прикрывала зеленого атласа лента, какие обыкновенно бывают у наставников коллеги, На голове он носил миланскую черную шапочку, белоснежная борода была ему по пояс, в руках он держал не какое-либо оружие, а всего-навсего четки, коих бусинки были больше, чем средней величины орехи, а каждая десятая бусинка — с небольшое страусовое яйцо. Осанка старца, его поступь, важность и необыкновенная величавость его, все это вместе взятое, удивило и поразило меня. Он приблизился ко мне и прежде всего заключил меня в свои объятия, а затем уже молвил. «Много лет, доблестный рыцарь Дон Кихот Ломанческий. мы ожидаем тебя в заколдованном этом безлюдии» дабы ты поведал миру, что содержит и скрывает в себе глубокая пещера, именуемая пещерою Монте-Синеса, куда ты проник, совершив таким образом уготованный тебе подвиг, на который только ты с необоримую твоей отвагою и изумительной стойкостью и мог решиться. Следуй же за мной, досточтимый сеньор. Я хочу показать тебе диковины, таящиеся в прозрачном этом замке, коего я аль и постоянный главный хранитель, ибо я и есть Монте-Синос, по имени которого называется эта пещера. Как скоро он мне сказал, что он Монте-Синос, я спросил его, правду ли молвит о нем у нас наверху, будто он маленьким кинжалом вырезал сердце из груди близкого своего друга Дурандарта и, как завещал, умирая сам Дурандарт, отнес его сердце сеньоре Белерме. Старец ответил, что все это правда, за исключением кинжала, ибо то был не маленький кинжал, а трехгранный стилет, острее шила. Верно, это был стилет работы сивильца Рамона де Осес, вмешался тут Санчо Панс. — Не знаю, — отвечал Дон Кихот, — думаю, что нет. Ведь Рамон де Осас жил недавно, а Ронсевальская битва, когда и случилось это несчастье, происходила назад тому много лет, и вообще изыскания эти излишни, они не изменяют и не нарушают истинного хода событий. — Справедливо, — согласился студент, — продолжайте же, сеньор Дон Кихот, я слушаю вас с величайшим удовольствием. — А я с не меньшим рассказываю, — подхватил Дон Кихот. И так почтенный Монте-Синос повел меня в хрустальный дворец. И там, внизу, в прохладной до чрезвычайности зале, сплошь отделанной алебастром, я увидел гробницу, в высшей степени искусно высеченную из мрамора, на которой, вытянувшись во весь рост, лежал рыцарь, но не из меди, не из мрамора и не из яшмы, как обыкновенно бывает на гробницах, а из самых настоящих костей и плоти. Правая его рука, как мне показалось, довольно волосатая и мускулистая, что является признаком недюжинной силы, лежала на сердце. Прежде нежели я успел о чем-либо спросить монте тот, заметив, что я с удивлением рассматриваю лежащего на гробнице, молвил, «Это и есть мой друг Дурандарт». Цвет и зерцало всех влюбленных и отважных рыцарей своего времени. Его, как и многих других рыцарей и дам, околдовал Мерлин, французский волшебник, а о Мерлине говорят, будто он сын дьявола. Мне же сдается, что сын-то он может и не сын, но что он самого дьявола, как говорится, за пояс заткнет. Как и для чего он нас околдовал, ничего не известно. Однако ж со временем это узнается. И время это мне думается недалеко. Одно меня удивляет. Я знаю так же твердо, как то, что сейчас не ночь, а день, что Дурандарт свои дни скончал у меня на руках, и что после его смерти... Я собственными руками вырезал его сердце, и весом оно было право фунтов два. Ведь, по мнению естествоиспытателей, испытателей, у кого сердце большое, тот отличается большой храбростью? Такою, какой не отличается человек с маленьким сердцем. А коли все это так, и рыцарь этот подлинно умер, то как же он может время от времени стенать и вздыхать, словно живой? Тут несчастный Дорандарт с тяжким стоном заговорил Монте-Синос, брат мой милый, я просил тебя пред смертью, Чтобы у меня, как только Испущу я вздох последний, Сердце из груди извлек, ты кинжалом или стилетом, и отнес его в подарок столь любимой мной Белерме. Выслушав это почтенный Монтесинос, опустился перед страждущим рыцарем на колени и со слезами на глазах молвил: «О сеньор Дурандарт, дрожайший брат мой, я уже исполнил то, что ты мне повелел в злосчастный день нашего поражения. С величайшей осторожностью вырезал я твое сердце.» Так что ни одной частицы его не осталось у тебя в груди, вытер его кружевным платочком, предал твое тело земле, а затем, пролив столько слез, что они омочили мои руки и смыли кровь, обогрившую их, когда я погружал их тебе в грудь, стремглав впустился с твоим сердцем во Францию. И вот тебе еще одно доказательство, милый моему сердцу, брат. В первом же селении, встретившемся мне на пути после того, как я выбрался из Ронсеваля, я слегка посыпал твое сердце солью, чтобы не пошел от него тлетворный дух, и чтобы я мог поднести его сеньоре Белерме, если не в свежем, то, по крайности, в засоленном виде. Но, сеньору Белерму, вместе с тобою, со мною, оруженосцем твоим, Гуадианою, С Дуэньей Руидерой и семью ее дочерями и двумя племянницами, и вместе с многими другими твоими друзьями и знакомыми, долгие годы держит здесь, в заколдованном царстве, мудрый Мерлин. И хотя более пятисот лет протекло уже с того времени, однако никто из нас доселе не умер. Только нет с нами Руидеры, ее дочерей и племянниц». Они так неутешно плакали, что Мерлин, как видно из жалости, превратил их в лагуны, и теперь в мире живых, в частности в провинции Ломанческой, их называют лагунами Руидеры. Семь дочерей принадлежат королю Испании, а две племянницы — рыцарем святейшего ордена, именуемого орденом Иоанна Крестителя. Оруженосец твой! Гуадиана, вместе со всеми нами оплакивавший горестный твой удел, был превращен в реку, названную его именем. Но как скоро эта река достигла земной поверхности и увидела солнце мира горнего, то ее столь глубокой охватила скорбь от разлуки с тобой, что она снова ушла в недра земли, Однако шарикан не может не следовать естественному своему течению, а потому время от времени она выходит наружу и показывает себя солнцу и людям. Помянутые лагуны питают ее своими водами, и, вобрав их в себя вместе с многими другими в нее впадающими, она величава и пышно катит волны свои в Португалию. Однако ж, всюду на своем пути выказывает она грусть и тоску, и нет у нее желания разводить в своих водах вкусных и дорогих рыб. В отличие от золотого таху, она разводит лишь колючих и несъедобных. Все же, что я тебе сейчас говорю, о мой брат, я рассказывал тебе неоднократно, а как ты мне не отвечаешь, то я полагаю, что ты мне не веришь или же не слышишь меня». И одному Богу известно, как я от этого страдаю. Сегодня я принес тебе вести, которые, если и не утешат сердечную твою муку, то во всяком случае не усугубят ее. Да будет тебе известно, что перед тобою, тебе стоит лишь открыть очи, и ты это узришь, тот самый великий рыцарь, о котором столько пророчествовал мудрый Мерлин. Тот самый Дон Кихот ломанческий, который вновь и с большую пользою, нежели в века протекшие, возродил в наш век давно забытое, странствующее рыцарство, и может статься, что с его помощью и под его покровительством мы будем расколдованы, ибо великие дела великим людям и суждены. А коли этого не случится, — слабым и глухим голосом произнес страждущий Дурандарт, — коли этого не случится, то я, о брат мой, скажу тебе так. Что ж, проиграли так проиграли, валяй, сдавай опять. И, повернувшись на бок, он снова погрузился в обычное свое молчание и ни слова более не примолвил. Тут послышались громкие вопли и причитания вместе с глубокими стонами и горестными рыданиями. Я обернулся и сквозь хрустальные стены увидел, что в другой зале. В два ряда шествуют красавицы-девушки, все в траурном одеянии и по турецкому обычаю в белых тюрбанах. Шествие замыкало некая сеньора. О том, что это именно сеньора, свидетельствовала горделивая ее осанка также в траурном одеянии, в длинном, не спадающем, да полу белом покрывали. Тюрбан ее был вдвое выше самого большого тюрбана у любой другой девушки. Брови у нее были сросшиеся, нос слегка курносый, рот большой, но губы яркие. Когда она время от времени приоткрывала рот, то видно было, что зубы у нее редкие и не весьма ровные, хотя и белые, как очищенный миндаль. В руках она держала тонкое полотенце, а в нем, сколько я мог разглядеть, было безжизненное и сохшееся как мумия, сердце. Монтесинос мне пояснил, что участницы шествия — это служанки Дурандарта и Белермы, которых здесь держат заколдованными вместе с их господами, а та, что шествует позади и держит в руках сердце, завернутое в полотенце. Это, мол, и есть сеньора Белерма. Она и ее служанки несколько раз в неделю устраивают подобные шествия и поют, или, вернее, поднимают плач над телом и над измученным сердцем Дурандарта. Если же, мол, она показалась мне слегка уродливую или, во всяком случае, не такую прекрасную, как о ней трубит молва, то причиною тому тягостные ночи, и еще более тягостные дни, которые проводит она в этом заколдованном замке, о чем свидетельствуют большие круги у нее под глазами и мертвенный цвет лица. И бледность, и синяки под глазами продолжал монте это у нее вовсе не от месячных недомоганий, обычных у женщин, потому что вот уже сколько месяцев и даже лет у нее на подобные недомогания и намека не было. Нет, это от боли, которую испытывает ее сердце при виде другого, вечно пребывающего у нее в руках, и воскрешающего, и вызывающего в ее памяти беду злосчастного ее возлюбленного, а не будь этого — Вряд ли могла бы с нею соперничать по красоте, прелести и изяществу сама великая Дульсинея Тобосская, которая столь широкую пользуется известностью во всей нашей округе, да и во всем мире. — Ну уж это вы оставьте, сеньор Дон Монтесинос, прервал я его. — Пожалуйста, рассказывайте свою историю как должно. Известно, что всякое сравнение всегда неприятно, следственно, незачем кого бы то ни было с кем-либо сравнивать. Несравненная Дульсинея Табосская сама по себе, а сеньора Донья Белерма также сама по себе была и самою по себе останется и довольна об этом. На это он мне сказал, — Сеньор Дон Кихот, извините меня, Ваша милость. Признаюсь, я дал маху и неудачно выразился насчет того, что сеньора Дульсинея вряд ли могла бы соперничать с сеньорою Белермою, ибо по некоторым признакам я смекнул, что вы ее рыцарь, так что мне надлежало прикусить язык, а уж коли сравнивать ее, так разве с самим небом? После того, как я выслушал извинения великого монте В груди моей утихло волнение, которое я ощутил, когда мою госпожу стали при мне сравнивать с Белермой. А все же я диву даюсь, заговорил Санч. Как это вы, ваша милость, не насели на того старикашку, не переломали ему все кости и не вытащили бороду до последнего волоска? Нет, друг Санчо, возразил Дон Кихот, мне не к лицу было это делать ибо все мы обязаны уважать старцев, наипаче же старцев-рыцарей и притом заколдованных. Могу ручаться, что в течение всей дальнейшей нашей беседы мы друг друга ничем не задели. Тут вмешался студент. — Я не могу взять в толк, сеньор Дон Кихот. Как это вы, ваша милость? за такой короткий срок успели столько увидеть в подземелье, о стольких вещах переговорить и разведать. — Как долго я там пробыл? — осведомился Дон Кихот. — Немногим более часа, — отвечал Санч. — Не может этого быть, — возразил Дон Кихот. — Там при мне свечерело, а потом я встречал рассвет, и так до трех раз ночь сменялась днем, следственно, по моим расчетам, Я целых три дня провел в этих отдаленных и укрытых от нашего взора местах. — Мой господин, как видно, молвит правду, — объявил Санч. — Коли все это происходило с ним по волшебству, значит, может быть и так. По-нашему это час, а там внизу это считается завтра и суток. — Вполне возможно, — согласился Дон Кихот. — А что вы за это время кушали? — Государь мой? — спросил студент. — Маковые росинки во рту не было, — отвечал Дон Кихот. — Но я и не почувствовал голода. — А заколдованные едят? — допытывался студент. — Нет, не едят и не испражняются, — отвечал Дон Кихот. — Хотя, впрочем, существует мнение, что у них продолжают расти ногти, борода и волосы. — Ну, а спать-то заколдованные спят, сеньор? — — спросил Санч. — Разумеется, что нет, — отвечал Дон Кихот. — По крайней мере, за те трое суток, которые я провел с ними, никто из них ни на мгновение не сомкнул очей, и я равным образом. — Здесь как раз к месту будет пословица, — заметил Санч. — Скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты. Вы, ваша милость, подружились с заколдованными постниками и полуношниками. Стало быть, нечего и удивляться, что вы тоже не ели и не спали, пока с ними водились. Но только вы уж меня простите, ваша милость. Господь меня возьми, чуть было не брякнул, черт меня возьми, если я всему, что вы нам тут рассказали, хоть на верю. — Как так? — воскликнул студент. Неужто сеньор Дон Кихот станет лгать? Да он при всем желании не успел бы сочинить и придумать такую тьму небывальщин. — Я не думаю, чтобы мой господин лгал, — возразил Санчо. — Так что же ты думаешь? — спросил Дон Кихот. — Я думаю, — отвечал Санчо, — что Мерлин или же другие волшебники, заколдовавшие всю эту араву которую вы, ваша милость, будто бы видели, и с которую вы там внизу проводили время, забили и заморочили вам голову всей этой канителью, о которой вы уже рассказали и всем тем, что вам осталось еще досказать. — Все это могло бы быть, Санчо, — возразил Дон Кихот. — Однако этого не было. — Все, о чем я рассказывал, я видел собственными глазами. И осязал своими руками. Нет, правда, что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что среди прочих бесчисленных достопримечательностей и диковин, которые мне показал Монтесинос, и о которых со временем в продолжении нашего путешествия я тебе обстоятельно расскажу, ибо не все они будут сейчас к месту, я увидел трех поселянок. Они прыгали и резвились, словно козочки. И едва я на них взглянул, как сей же час узнал в одной из них несравненную Дульсинею Тобосскую, а в двух других, тех самых поселянок, что ехали вместе с нею и коих мы встретили близ Тобоса. Я спросил монте знает ли он их. Он ответил, что нет но что, по его разумению, это какие-то заколдованные знатные сеньоры, которые совсем недавно на этом лугу появились, и что это, мол, не должно меня удивлять, ибо в этих краях пребывают многие другие сеньоры, как времен протекших, так и времен нынешних, и сеньорам этим чародеи придали самые разнообразные и необыкновенные облики Среди каковых женщин он, Монтесинос, узнал королеву Дженевру и придворную ее даму Кентаньону, ту самую, чье вино пил Ланцелот, из Британии приехав. Санчо слушал этот рассказ, и ему казалось, что он сейчас спятит или лопнет от смех. «Кто-кто?» а уж он-то знал истинную подоплеку мнимой заколдованности Дульсинеи. Сам же он был и колдуном, и единственным свидетелем, а потому теперь у него не оставалось решительно никаких сомнений насчет того, что его господин окончательно свихнулся и лишился рассудка, и обратился к нему Санчо с такими словами. При неблагоприятных обстоятельствах И вовсе уж не в пору и в злосчастный день спустились вы, дорогой мой хозяин, в подземное царство. И не в добрый час повстречались вы с сеньором Монте-Синасом, который так вас обморочил. Сидели бы вы, ваша милость, тут наверху, не теряли разума, какой вам дарован от Бога, всех поучали бы и ежеминутно давали советы, а теперь вот и. — Порите чушь несусветную. — Я тебя хорошо знаю, Санчо, — сказал Дон Кихот, — а потому не обращаю внимания на твои слова. — А я на слова вашей милости, — отрезал Санчо. Хотя бы вы меня изувечили, хотя бы вы меня прикончили за те слова, которые я вам уже сказал, и которые намереваюсь сказать, если только из ваших слов не будет явствовать, что вы исправились и взялись за ум. Но пока еще мы с вами не поссорились, скажите, пожалуйста, ваша милость, как, по каким приметам узнали вы нашу хозяйку? Был ли у вас с ней разговор? и о чем вы ее спрашивали, и что она вам отвечала? Узнал я ее вот по какой примете, — отвечал Дон Кихот. На ней было то же самое платье, как и в тот день, когда ты мне ее показал. Я было заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и так припустилась, что ее и стрела бы не догнала я хотел броситься за нею и разумеется бросился бы, но Монте-Синос посоветовал мне не утруждать себя это мол все равно бесполезно, да и потом мне пора уже было вылезать из пещеры еще Монтесинос сказал что по прошествии некоторого времени он меня уведомит что мне надобно предпринять дабы расколдовать его самого Белерму, Дурандарта и всех остальных. Но из того, что мне пришлось там видеть и наблюдать, особенно меня огорчило следующее. Когда Монте-Синес вел со мной этот разговор, ко мне неприметно приблизилась одна из двух спутниц, злосчастной Дульсинеи, и с полными слез глазами, тихим и прерывающимся от волнения голосом, молвила «Госпожа моя, Дульсинея, это боская. Целует вашей милости руку и настоятельно просит ей сообщить, Все ли вы в добром здоровье? А как она крайнюю нужду терпит, то и обращается к вашей милости еще с одной покорнейшую просьбою: Не соблаговолите ли вы судить ей под залог этой еще совсем новенькой юбки? Что у меня в руках? Шесть или же сколько можно реалов, она дает честное слово, что весьма скоро их возвратит вам. Просьба эта удивила меня и задачила. и, обратясь к сеньору монте я у него спросил, — Сеньор Монтесинус, разве заколдованные знатные особы терпят нужду? Он же мне на это ответил. — Поверьте, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанческий. То, что мы зовем нуждою, встречается всюду, на все решительно распространяется, всех затрагивает и не щадит даже заколдованных. И если сеньора Дульсинея Табосская просит у вас взаймы шесть реалов и предлагает, сколько я понимаю, недурной залог, то у вас нет оснований ей отказать. Без сомнения, она находится в крайне стесненных обстоятельствах. — Залога я не возьму, — сказал я, — но и требуемой суммы дать не могу, от того, что у меня у самого всего только четыре реала. Я протянул эти деньги подруге дольсиней, те самые деньги, которые ты, Санчо, на днях мне выдал для раздачи нищим, если таковые встретятся нам по дороге, и сказал, — передайте, моя милая, госпоже вашей что ее затруднения терзают мне душу, и что я хотел бы стать фуггером, дабы из таковых затруднений ее вывести. Фуггеры — крупнейшие немецкие банкиры, финансировавшие испанских королей под залог серебряных рудников Ворна Чойлоси, ртутных копий Вальмадене и тому подобное, которые они эксплуатировали в течение долгого времени. Уведомьте ее также, что из-за того, что я лишен возможности любоваться очаровательной ее наружностью и наслаждаться остроумными ее речами, я не могу и не должен быть в добром здоровье, и что я покорнейше прошу ее милость, не соблаговолит ли она повидаться и побеседовать с преданным своим слугою и удрученным рыцарем. И еще скажите ей что в один прекрасный день до нее дойдет весть, что я дал и клятву по примеру маркиза Монтуанского, который, найдя в горах племянника своего Балдуина при последнем издыхании, поклялся отомстить за него и, пока день отомстит, обходится во время трапезы без скатерти. И еще много разных мелочей он к этому присовокупил. Так же точно и я поклянусь никогда не отдыхать. И еще добросовестнее, чем инфант Дон Педро Португальский объезжать все семь частей света до тех пор, пока я сеньору Дульсинею табоскую не расколдую. Инфант Дон Педро Португальский, сын португальского короля Жуана I и брат короля Генриха Мореплавателя — 1394-1460 годы. Неутомимый собиратель географических карт. — Вы еще и не то обязаны сделать для моей госпожи, — сказала мне на это девица. Тут она схватила четыре реала и вместо поклона подпрыгнула на два локтя от земли. — Боже милосердный! — громогласно возопил тут Санч. Достаточно ли это дело, чтобы чародеи и волшебные чары вошли на белом свете в такую силу? И как это им удалось превратить ясный ум моего господина в ни с чем не помешательство? Ах, сеньор, сеньор, ради Создателя, придите вы, ваша милость, в себя, поберегите свою честь и не давайте веры всем этим пустякам, от которых у вас помутился и повредился разум. — Ты так рассуждаешь, Санчо, от того, что желаешь мне добра, — сказал Дон Кихот. — Но как ты в житейских делах еще не искушен, то все, что тебе маломальски трудно постигнуть, ты считаешь невероятным. Повторяю, однако ж, что со временем я расскажу тебе еще кое о чем из того, что мне довелось под землей увидеть, — и тогда ты поверишь нынешнему моему рассказу, коего правдивость бесспорна и несомненно.